Дальнейшее, вроде бы, частное дело бывшего пациента. Можешь идти работать, иди. Не можешь продолжать жаловаться, и тебе обязаны обследовать и лечить. Не нашли болезни, а работать не можешь, пошлют на комиссию, действующую от Министерства социального обеспечения, а не от Министерства здравоохранения, заметьте. Врачи комиссии посмотрят и дадут группу инвалидности. если не признают симулянтом. Если признают, можешь жаловаться большое число инстанций, и в конце концов почти всегда достигаешь желаемого. В медицинской статистике лечебных учреждений нет сведений о восстановлении трудоспособности этого самого приблизительного определения, Восстановление здоровья. Такие сведения, если кто ими заинтересуется, можно получить только в органах соцобеспечения. Обычно больницы ими не интересуются. Не дали человеку помереть, довели до кондиции, что он из больницы ушел. Чего еще? Понимаю, что это грубо. не отражает человеческих качеств врачей. Они, конечно, интересуются, но частным образом, если они люди гуманные и неравнодушные, официально не обязаны интересоваться. Элементарная логика народного здравоохранения подсказывает, что лечебное учреждение обязано интересоваться судьбой каждого своего бывшего пациента. Пусть не до смерти, то хотя бы до того, как эта судьба Окончательно определиться, станет ли человек настоящим инвалидом или вернется на работу. Отсутствие этого положения, на мой взгляд, большой организационный просчет, практически освобождающий медицину от ответственности за восстановление здоровья. Это допустимо для врачей частной практики «заболел – заплатил». Тебя вылечили от болезни, за которую заплачено. А дальше твое личное дело. Такая практика досталась нам от царской России. В первые годы советской власти с ней приходилось смириться по бедности. А теперь после перестройки, тем более, финансы больниц оскудели в два-три раза. Но не всегда же так будет, я надеюсь. Мир... не перевернется, люди останутся такими же любителями полежать и поесть, покурить. Но медицина будет выполнять свою миссию – вовремя предупреждать о реальных опасностях такого благодушия и учить, как их избежать по возможности малой кровью, то есть сохранить здоровье с минимумом неприятных занятий и ограничений. Не будучи специалистом-экономистом, Трудно давать советы по финансированию, но все же я рискну. Есть возможность подкрепить гуманную ответственность медицины по восстановлению здоровья болевших экономическими подпорками. Сделать это может только страховая медицина. Итак, реальный путь к повышению здоровья массы людей лежит через совершенствование здравоохранения, через усиление его профилактической роли боюсь что это мое заявление слишком категорично а при существующем положении даже безответственно увы преодоление старости эксперимент осенью 1992 года я перестал оперировать не то чтобы возникли физические трудности просто решил что нужно кончать Негоже старику под 80 лет вшивать искусственные клапаны в сердце. Исходы таких операций зависят от коллектива в 10-15 человек. Каждый может допустить ошибку, но отвечает всегда хирург. Именно ему веряют жизнь больные и их родственники. И если мой пациент умрет, всегда могут сказать «хирург слишком стар». Я бы тоже так подумал. Вот так однажды после смерти больного я сказал себе, хватит, 53 года оперировал. Еще раньше этого отказался от директорства. Теперь всех дел в институте хватало на один день в неделю. Жизнь опустела. п р е к р а т и л и с ь хирургические страсти, переживания за больных, исчезли физические нагрузки четырех часовых операций, сильно уменьшилось общение. Конечно, в резерве у меня остались наука и работа над книгами по информатике, философии, социологии, психологии, но это хорошо лишь в качестве дополнения к хирургии. Не зря мне чуть не каждую ночь сняться операции. Я ничего не изменил в своем режиме. 30 минут гимнастики, тысячи движений. 2,5 километра бега трусцой, ограничения в еде. м Не всегда оказалось, что этого достаточно для поддержания здоровья на целую вечность. И тем не менее, спустя полгода весной 1993-го я почувствовал, что меня настигает старость. Убавились силы. Заржавели суставы, отяжелело, как будто вдруг устало. Тело стало шатать при ходьбе. Я не испугался, не опечалился и даже разозлился. Нельзя сдаваться без боя. Попробовал экспериментировать с гормонами. Принимал 20 миллиграммов преднизолона в день. Как будто прибавилось жизни, тело снова стало легким, суставы подвижными — Но нельзя принимать гормоны долго, пришлось снизить дозу до 5 мг. Эффект исчез. В октябре 1993 года мне поменяли кардиостимулятор. Результат почувствовал сразу. Бегать стало легче. Но и только. Старость не исчезла. Явственно обозначился конец жизни и захотелось определить, сколько осталось и какой. Прежде всего я обратился к статистике. Средняя продолжительность предстоящей жизни у нас для с е м и д е т и л е т н е г о составляет 10 лет, для в о с ь м и д е т и л е т н е г о 6 и для девяностолетнего 2 1/2 года. Даже столетний может е щ е прожить около полугода. Еще цифры. Из 100 человек, переживших рубеж 80 лет, как я, до 90 доживают 10, а из сотни 90-летних до с т о л е т н е г о возраста добираются шестеро. По переписи 1970 года в СССР людей старше 90 лет насчитывалось 300 тысяч, а старше 100 лет – Только 19 тысяч. Было интересно посмотреть свою компанию членов Академии. Оказалось, что 86 человек живут 80 и более лет, 40 дожили до 85 лет, и только восемь перешагнули 90-летний рубеж. Столетних не обнаружилось. Таким образом, продолжительность жизни академиков соответствует среднестатическим пропорциям. Это значит, что в среднем после 80 я могу прожить около 7 лет. Да и какая это жизнь? Насмотрелся я на академиков за свои 30 лет академического стажа. До 80 они доживают хорошо, теряя, правда, значительную долю физического здоровья, но сохраняя интеллект. Последующие пять лет здоровья сильно ухудшается, хотя инерция ума еще держится. Дальше следует откровенное о т р е х л е н и е Обратите внимание, как двигаются люди разного возраста. Маленькие дети летят при прыжку... как в невесомости, а старики едва отдирают п о д у ш в ы от земли, будто несут большую тяжесть. Увы, утяжеление я заметил по себе. И вот, когда пышно отпраздновали мой юбилей, картина предстоящего доживания возникла передо мной во всей красе. Жить осталось 5-7 лет с болезнями, немощью, да, не дай бог, еще и воскудении умом. Нет, не согласен. Так начались размышления о старости и поиски подходов к ее преодолению. Старение. По-настоящему механизмы старения не поняты до сих пор. Перечислю главные гипотезы без претензий на полноту и оценки. Тем более, что многие из них уже устарели. Первое. Расход энергии. Каждому отпущен запас энергии или пищи. Израсходуешь – умрешь. Хочешь долго жить – э к о н о м и Гипотеза чисто умозрительная. Но на крысах доказано – если держать в проголодь с рождения – то их жизнь удлиняется аж на 30-40%. Второе. Накопление помех, нестандартных химических веществ, попадающих извне или образующихся в результате ошибок синтеза. Помехи мешают полезным функциям. Действительно, различные микроскопические включения в клетках во множестве находят под микроскопом у пожилых. Третье. Локализация помех на молекулярном уровне в виде изменений в коллоидах, накопления неактивных сцепленных молекул, сильных окислителей, гипероксидантов, свободных радикалов. Четвертое. Нарушение в иммунной системе. она теряет способность распознавать и уничтожать нестандартные белки, появляющиеся в результате сбоев в их самообновлении. Пятое. Старение заложено в регуляторах, прежде всего в эндокринной системе. Шестое. Гипотеза Фроликиса. Первично поражаются регуляторные гены генома, в результате чего страдает регуляция клеток, а значит и функции органов. В ответ на это вступают в действие компенсаторные механизмы, направленные на уменьшение патологического эффекта первичных поражений, так называемый ВИТАУКТ. Седьмое в генониме. Регулирующим деятельность клеток обнаружен ген старения, действующий через белок фермент телемеразу, блокирующий деление клеток и синтез новых белков, необходимых для эффективной жизнедеятельности. С возрастом активность гена падает и обновление клеток и их структур замедляется, организм стареет. Многие клетки отмирают, так называемый а п о п т о з При чтении литературы по физиологии старения бросается в глаза отсутствие однозначности и последовательности поражения органов. Единственное исключение – закономерное развитие климакса у женщин. Все другие функции в начале старения страдают выборочно, с большим разбросом степени поражения. По крайней мере, до 70 лет отдельные функции могут сохраняться на уровне 30-40 лет. В то же время другие могут стареть катастрофически быстро. В этом плане меня особенно беспокоит поддержание равновесия при ходьбе. Шатает. Сведения о влиянии тренированности органов на их старение практически отсутствуют. Тем не менее, совершенно очевидна общая тенденция, постепенное ослабление всех функций и ухудшение реакции на внешние раздражители и регуляторные воздействия. В 1993 году меня в связи с проблемой старения поразило сообщение о парабиозе, сделанное академиком Бутенко. Суть парабиоза такова. Если у двух специально подобранных мышей сделать разрезы вдоль туловища, отделить лоскуты кожи, а потом сшить мышей за кожные края, то произойдет срастание, и мы получим искусственных сиамских близнецов. У них образуется общее кровообращение, то есть неограниченный обмен кровью с ее белками, гормонами, эритроцитами, лейкоцитами, иммунными телами, всей другой биохимией. Для изучения механизмов старения молодых мышей шивали со старыми, а через несколько месяцев вновь разъединяли. Изучая последствия парабиоза в раздельной жизни, обнаружили поразительный факт – старые мыши не омолаживались, а молодые необратимо старели. Попытки обнаружить такими опытами агент старения пока ни к чему не привели.